Глава десятая. Превращение Эйноры в лорда было не последним потрясением этого дня. Ложись спать, я вспомнила, что Гастона не было весь день. Вспомнила и порадовалась. А зря. Могла бы подумать, что если до этого он заявлялся к нам ежедневно, непонятно на что надеясь, то отсутствовать он просто так не будет. Подумала бы и подготовилась, хотя бы морально. А так вопли у окна оказались для меня полной неожиданностью. Шанталь! возмущённый возглас. «Я не могу попасть в твою комнату». Нет, всё же зря я ругала папу за полог Кто бы мог подумать, что рука нашего соседа так быстро заживёт, и он решится на новый подвиг? Не мог целитель его залечивать традиционными способами, при которых кость срастается естественным образом, долго, зато надёжно, и пострадавшего не тянет на новые подвиги во имя любви? «Зачем тебе сюда попадать?» — задала я резонный вопрос. «Это моя спальня», где тебе и днём-то делать нечего, а уж ночью и подавно. «Сейчас не ночь», — запротестовал он. «Поздний вечер». В этот раз он воспользовался более надёжным средством, чтобы сюда добраться. Чтобы увидеть конец садовой лестницы, на которой он стоял, мне не надо было даже из окна выглядывать. Плохо наш садовник прибирает свой инвентарь, в то время как лестницу нужно на замок пристёгивать. «Для меня ночь, я уже сплю». «Да как ты можешь спать?» — возопил он так громко, что я аж вздрогнула. «Как ты можешь спать, когда я обо всем договорился?» «Лорд Эгре расторгнул помолвку?» — обрадовалась я. «Да нет», — чуть тише ответил Гастон. «Мы его просто поставим перед фактом нашего брака, и ему придется смириться. Я договорился в храме, нас там ждут». «Долго же нас там будут ждать. Даже если бы мне пришло в голову согласиться на столь глупое предложение, на страже моего поведения стоит охрана от жениха». «Только стоит ли сейчас, когда согласие получено, а кольцо надето? Нужно будет спросить Бернара, он же маг, вот пусть покажет, стоит ли его диплом хоть что-то. Иметь рядом мага и не использовать как-то глупо». «Гастон», — строго сказала я, — «я понимаю, что в тот день, когда ты уничтожил мой любимый розовый куст под окном, ты был слишком потрясен, чтобы все запомнить. Поэтому напоминаю в первый и последний раз. В тот день я тебе отказала». «Ты могла подумать, что мое решение несерьезно и непродуманно», — пылко заговорил Гастон. «Но, Шанталь, я жизни без тебя не представляю. Ты свела меня с ума и теперь просто обязана выйти за меня замуж». На мой взгляд, сводить там было нещего, но говорить этого я не стала. Не дай богиня грохнется с расстройства и доломает то, что пыталась цвести из последних сил. «Залезть внутрь все равно не залезет, уже хорошо, а то ведь скандал никому не нужен». Я посмотрела на дверь, разделяющую наши с Энорой Моруа комнаты, и подумала, что и туда неплохо бы поставить замок. Хоть Маркиса не проявлял особой заинтересованности, всё равно мне будет куда спокойнее. «Гастон, как можно мягче», — сказала я. «Я не хочу замуж, я хочу спать. Давай поговорим об этом потом, а?» Он опять начал бубнить о своей пылкой страсти, но долго ему это делать не удалось. Его вопли разбудили папу, который ради такого дела спустился в сад. подошел к неудачливому поклоннику и потребовал вернуть лестницу туда, откуда тот ее взял. Гастон вяло протестовал и возмущался, что никто не хочет ему помочь, из-за чего настоящая любовь может стать несчастной. «Вы сами себя будете винить, Инор Лоран!» Он так пылко размахивал руками на лестнице, что мог упасть в любой миг. «Когда мы оба умрем от разлуки, любящим сердцам это невыносимо! Инор, шли бы вы отсюда!» — раздался недовольный голос и норы Маруа из соседнего окна. «А то сами не спите, и другим не даёте. И Нарита вам уже два раза отказала. Не позорьтесь». «Третий — решающий», — Гастон умоляюще на меня посмотрел. «Тогда я в третий раз отказываю», — безжалостно сказала я. «Как-то странно свататься к чужой невесте. Не находишь?» «Так я поэтому и тороплюсь, пока поздно не стало», — жалобно сказал он. «Чужая невеста — это не чужая жена». «Гастон, дослежет да и наконец, с лестницы!» — крикнул папа. «А то я боюсь, ты опять свалишься. Придётся вызывать целителя, а у тебя ещё рука недостаточно зажила». «Шанталь, нас же ждут!» — почти безнадёжно сказал Гастон. Пришлось выразительно захлопнуть окно, после чего он, наконец, начал спускаться. И что же я раньше этого не сделала? Хотя с этого ухажора бы сталось в таком случае вопить гораздо громче и стучать в стену около полога. Папа внизу что-то выговаривал Гастону, тот жалобно ему отвечал. Их разговор слышался всё хуже и хуже. По-видимому, папе удалось увести поклонника дочери подальше. Надеюсь, что и домой его отправит Про лестницу все забыли, она так и осталась торчать у моего окна. Придётся утром её Жаку оттаскивать на место, не возвращать же Гастона. Этак он решит, что я его не просто так позвала, а с намёком, что подумаю, не сбегать ли с ним в храм. На всякий случай я задвинула все шпингалеты на окнах. Магия магии, а подстраховаться с торчащей у окна лестницей не помешает. Вдруг принесёт ещё кого, а на него уже полога не хватит. Вон как Гастон активно сюда ломился, а он не комар. Чтобы его не пустить, магии намного больше тратится. После чего с чистой совестью опять улеглась в кровать и заснула. Ненадолго. Проснулась от того, что меня кто-то взял за руку. Рука была точно мужская, поэтому в обморок я решила не падать, а завизжала изо всех сил и зачем-то вцепилась в эту руку. Рука задёргалась, но было уже поздно. Дверь, разделяющая наши с Инорой Маруа комнаты, распахнулась, после чего активировался магический светильник под потолком. И тут у меня полностью пропал голос. И вовсе не потому, что Инора Маруа влетела в комнату в одной ночной рубашке, довольно скромной и под горло, кстати, в отличие от моей из полупрозрачного шёлка, а потому что держала я за руку никого иного, как лорда Эгре, который выглядел не слишком этим довольным. На пороге материализовался незнакомый Энор. Ненадолго материализовался. После рыка моего жениха он исчез так же быстро, как и появился. А я загрустила. Похоже, за мной все-таки наблюдают. Интересно только, где был этот инор когда ко мне ломился Гастон? Или он ломился много тише, чем я вижу «Надо же, кого я вижу?» Медовым голосом пропела Энора Моруа. «В вашем возрасте такая страсть. Не можете дождаться дня свадьбы. Хоть бы о репутации невесты подумали». «Хотя...» — она презрительно окинула взглядом незадачливого лорда. «С вашими проблемами к исполнению желаний нужно приступать сразу, пока они, эти желания, есть». Не знаю, на что она намекала, но лорд игры покраснел, как ошпаренный, и опять подергал рукой. Я его отпустила. Боюсь, маркиз неправильно понял сегодняшнее появление жениха в спальне. Вон как воодушевился, хоть и выглядит опять, как и Нора. Наверняка рассчитывает, что к сейфу доберемся уже завтра». с такой-то кажущейся страстью лорда Эгре, который всего-то хотел посмотреть, что там с его кольцом. Руку с обманкой я засунула под одеяло. Пусть это и не преграда для мага, но хоть напрягаться придется побольше. «Какие проблемы?» — процедил лорд Эгре. «Вам лучше знать, какие у вас проблемы», — ехидно сказала Эйнора Мороа. «Не буду же я пересказывать слухи при вашей невесте». «Что случилось?» — ко мне влетел обеспокойный папа и застыл на пороге. Трудно сказать, что его поразило больше. Лорд Эгре в моей спальне или Энора маруа в ночной сорочке. Да, не заботится Маркиса репутацией дамы, которая позволила ему под своей личиной сюда проникнуть. Нужно будет ему об этом сказать. «Вы всё неправильно поняли», — презрительно сказал Лорд Эгре. «Сюда привело меня лишь беспокойство о безопасности невесты. Я заглянул ненадолго, а она не должна была проснуться». «То есть уже и желаний нет?» — нахально спросила Энора. Я чуть было не рассмеялась, но тут до меня дошел смысл речи моего жениха. Получается, он рассчитывал, что кольцо подействовало на меня в достаточной степени, чтобы меня использовать в каком-то ритуале? Ну нет, я на это не согласна. Ничего себе беспокойство! Я подпрыгнула на кровати так, что одеяло с меня сползло до пояса, и теперь лорд Эгре смотрел на меня не менее заинтересованно, чем парой мгновений раньше папа на компаньонку. Я торопливо подтянула одеяло и продолжила. «Не проснуться после вашего посещения — это не беспокойство о безопасности. Это самое настоящее убийство. Инора Мороа, вы же можете засвидетельствовать о попытке покушения на убийство?» «Конечно, оживилась она или он. Кто знает, как правильно с этими личинами только так можно запутаться. Только заявление нужно подавать в столице. Знаем мы местные службы. Замнут дело на начальника, гадалки не ходи». «Какое убийство?» — возмутился лорд Тегре. «Никакой угрозы жизни не было, я просто усыпляющее заклинание бросил. Любое расследование это покажет». «Извращенец!» — припечатала Энора Мороа. «Вламываться к невесте, предварительно ее усыпив. Уверена, в обществе этого не поймут». «Но вы же не станете никому рассказывать?» — немного нервно усмехнулся лорд. «Это касается и репутации Нориты, которой вы представлены «Если пойдут слухи, это означает, что вы не справились со своей работой, что для вас тоже не слишком-то хорошо, не так ли?» «Я промолчу исключительно из уважения к этой семье», — нахмурилась Синора маруа «А, -а, а проявил понятливость лорд Эгре. «Надеетесь соблазнить главу семейства?» «То-то, я думаю, почему вы в чем спали, в том и выскочили». и «Инарите грозила опасность», — невозмутимо ответила гувернантка. «А что, мой вид кого-то смущает?» «Нет-нет!» вот мир папа мы все понимаем что вам было не до этого пожалуй я откланяюсь заявил лорд Эгре, крутанул на пальце кольцо и исчез я сделала большие глаза и начала показывать инори маруа на ее комнату нечего ему и дальше светить здесь ночными сорочками да светится что не только разожжет угли старой любви но и заполитит новый костер но маркис лишь недоуменно поднял брови вот ведь папа попыталась я отвлечь родителя «Толку от этого полога, если некоторые только так через него проходят, словно ничего и нет!» Гастона-то он задержал, папа нехотя оторвался от созерцания компаньонки и посмотрел на меня. «А против магов я и не знаю, что придумать. Может, попросим и Нору-Маруа у тебя ночевать?» «Нет!» — хором сказали мы. «Я, пожалуй, пойду к себе», — заявил маркиз и торопливо шмыгнул за дверь. Папа проводил его сокрушенным взглядом и вздохнул. «Пожалуй, я тоже пойду. Думаю, твой жених сегодня больше не явится, а завтра мы что-нибудь придумаем и против магов. Спокойной ночи, папа». Не успела закрыться за ним дверь, как я накинула халатик и тихонько поскреблась в соседнюю дверь. Бернар мне открыл почти в приличном виде. На нём была иллюзия платья, а что там было под иллюзией, увидеть мне всё равно не дано. «Что вы позорите бедную Инору?» — накинулась я на него. «Она вам точно разрешила свой облик использовать?» «Точно». «Недовольно» — ответил он. «Может, я не позорю, а устраиваю ее личную жизнь? Видели же, как ваш папа на нее смотрел? Ах вы!» Я хотела его стукнуть, но рука опять прошла через иллюзию пышной женской груди, поэтому удар получился более слабым, чем ожидалось. «Прекращайте сводничать! Бедная Инора ни сном, ни духом, а вы...» Я возмущенно на него посмотрела, но Маркиз ничуть не проникся. Или проникся, так как снял иллюзию и предстал передо мной в своем собственном виде. «А вы мне врёте», — припечатал он. «Кто говорил, что Игрея не влюблён?» «Ага, как же!» «Стал бы он по ночам врываться в спальню у нелюбимой невесты, чтобы проверить, всё ли с ней в порядке». «Он хотел проверить, всё ли в порядке не со мной, а с моим кольцом», — ответила я. «С тем, которое он мне вручил, как знак помолвки». «Да и так видно, что артефакт сломан», — фыркнул Маркиз. «Я задумалась, могу ли ему доверять до конца». «Все же здесь задействованы и другие норы, для которых моя откровенность может вылезти боком». Но потом решил рассказать. В нашем положении любая недоговоренность может привести к ошибке и к провалу. «А на кону стояли наши жизни. Проигрывать никак нельзя. Второй партии не будет». «Это никогда и не было артефактом», — пояснила я. «Обманка. А настоящий артефакт лорда игры спрятан под акуситом». Специалист сказал, что от него так и несет запрещенной магией. «Есть подозрение, что должен тянуть жизненную энергию». «Думаете?» — недоверчиво сказал Бернар. «Умерли же две жены лорда Игре. Напомнила я общеизвестную истину. Слухов много ходило». «Да сколько в них правды!» — запротестовал он. «Насколько я знаю, там банальные несчастные случаи». «Насколько вы знаете?» — ехидно переспросила я. «Как выяснилось, знания у вас довольно поверхностны. Да и два подряд несчастных случая не слишком ли много?» «Да я теперь ни в чём не уверен. Оказывается, Игре я толком и не знал». Он помолчал и выдал. «А удачно вы одеяло скинули. У него глаза так и загорелись, когда вас рассмотрел. Жаль, что вы быстро прикрылись. Заинтересовать его вам точно удалось. Только сорочка у вас слишком скромная. Вырез мелковат. Хотя Игре стоял рядом, у него обзор получше был. Вы бы ещё попрыгали на кровати. Понадёжнее было бы». «Надо же! Вырез ему не нравится. Обзор недостаточный». «Пусть себя в мороке обзирает! Гувернантка недоделанная! Учить он меня будет, как мужчин соблазнять!» Я зажала ворот пеньюара у самого горла и сурово посмотрела на маркиза. «Если бы я попрыгала, жених решил, что у меня с головой не всё в порядке, а это нормальных иноров привлекать не должно». «Кто сказал, что он нормальный?» — мрачно ответил Бернар. «И кольцо это занятное! Как бы его посмотреть?» Может, если знающий маг посмотрит, тут он выпятил грудь, то можно будет сразу в столицу ехать и заявление на него писать. Вытащим из Акусита. Эгре тут же примчится, он портал же настроил не иначе. «К вам он прошел через дверь», — заявил Маркиз. «Вы слышали, как он прошел и ничего не сделали?» «Почему это?» — оскорбился Бернар. «Сонное заклинание с вас само слетело, что ли?» «Я подумала, у меня невосприимчивость», — смутилась я. «Бывает же такое?» «Бывает, но не в вашем случае, Шанталь, и...» «Не хочу вас расстраивать, но он, скорее всего, понял, что кольцо не то. Мне потребовалось время, чтобы восстановить морок». На лице Маркиза было написано искреннее смущение. «Да он сразу заподозрил, что не то кольцо», — расстроенно сказала я. «Пришел, чтобы убедиться, и ведь сам пришел, никого не отправил». «И это говорит о том, что он не может никому довериться», — задумчиво сказал Бернар. «Нет, непременно нужно посмотреть на тот артефакт, что вы припрятали». «Придумайте, как посмотреть, чтобы мой жених не узнал. Вытащу, но не раньше». Отрезала я. «Мне, лорда Игре, чем меньше, тем лучше, пока он думает, что кольца здесь нет, и меня это устраивает целиком и полностью. Да и вы сами говорите, что тут варь, что вашу роль играет, сдерживая только лорд Игре. Не будет его рядом, непонятно, что случится». «Это да». вздохнул Маркиз. «Ну и влип же я. В академии нам рассказывали о подобных случаях, но представить себя на месте жертвы...» И выглядел он настолько несчастным, что хотелось его обнять и пожалеть, но я лишь оптимистично сказала, что мы непременно выберемся и пожелала спокойной ночи.